Испанцы ведь очень бережны ко всему, что составляет их своеобразие. И каталонцы тоже. Я взял на прокат машину, так что мы с вами можем хоть каждый вечер посвящать какой-нибудь интересной прогулке. Ведь вы тоже их любите, правда? Вопрос прозвучал доверительно. Он любит интересные прогулки сам. Он понял, что Глаша тоже их любит. Он предлагает ей совершить их вдвоем. И делал он это без тени фамильярности, с одной лишь вежливой непринужденностью. — Спасибо, Виталий Аркадьевич, — сказала она. Я непременно вам позвоню. Свет в номере Глаша включать не стала. Стоя у чуть отодвинутой балконной занавески, она смотрела, как он возвращается вдоль берега обратно в Кальдес. Берег был освещен огнями ресторанов и баров, а через море уже протянулась лунная дорожка. Она дождалась, пока Виталий Аркадьевич исчезнет из виду, поскорее надела купальник и снова вышла на улицу. Любители ночного купания на пляже мелькали, но все же берег выглядел почти пустынным. Глаша заплыла далеко, к буйкам, и легла на спину, прямо на лунную дорожку. Ей хорошо было лежать вот так, между небом и морем. Мысли становились такими же невесомыми, как тело, и так же, как собственное тело в морской воде не тяготили и не угнетали. — Я хотела разобраться в своей жизни, — думала Глаша, — и тело ее покачивалось еле-еле, почти неощутимо гладили его волны. — А может, это не нужно? Ведь все устоялось. — Я привыкла. — А зря ты привыкла, — тут же шептал ей какой-то вкратчивый голос, которого она не могла не слышать, как не старалась. — К этому не надо привыкать. Жизнь, которую ты ведешь, унизительна. Ты можешь не слушать, когда об этом говорит тебе мама. Можешь запрещать ей об этом говорить, но все же это так, и ты прекрасно это понимаешь. Не можешь не понимать. Глаша сердито дернула головой. Вода тут же плеснулась у ее виска, попала в рот и в нос. Она закашляла и, перевернувшись, поплыла к берегу. Попытка самокопания явно не удалась. Видно, вода плохо приспособлена для этого занятия. — Не светится здесь вода, — подумала Глаша. На всякий случай она присмотрелась повнимательней. Нет, вода точно не светилась. Только темные тени, а не зеленоватые огоньки, разбегались по поверхности, если пошевелить руками. Зря она вспоминала и Крым, и Август, и Фосфорное море. Она вдруг поняла, что вспоминает все это как-то отвлеченно, вот как, будто все это было не с нею. Впервые воспоминания, относящиеся к этой части ее жизни, не отдались ее сердца ни счастьем, ни болью. Это было странно. И чем-то эта странность была связана с сегодняшним днем, со всем его замечательным явлением. Но чем? Ну какая здесь связь? Этого Глаша пока не понимала. Глава восьмая. За три недели она стала на себя не похожа. Конечно, из-за загара. Ее лицо, обычно северно-бледное, было теперь темно-золотым, и на этом темном золоте глаза сияли, как светлые звезды. Про светлые звезды на темном золоте это Виталий Аркадьевич заметил. Глаше не пришло бы в голову такое сравнение, но она так явно ему нравилась, и он выражал свою к ней расположенность так интеллигентно, что его звездная аналогия не вызвала у нее ощущения неловкости. В том, что она нравится Виталию Аркадьевичу, мог бы усомниться только слепой, глухой и лишенный всяких внутренних ощущений человек. Если в первый день их знакомства еще можно было предполагать, что Глаша привлекает его только как интересный собеседник, то уже во вторую встречу, когда поехали вместе в Барселону, эта причина не казалась главной. То есть интересными собеседниками они друг для друга быть, конечно, не перестали. Виталий Аркадьевич водил машину в той же непринужденной манере, в которой, как Глаша успела заметить, и пил кофе, и ел Мара, и смотрел картины. А потому, хотя он и был за рулем, интересному разговору ничто не мешало. Море блестело вдоль шоссе, поблескивали и переливались то светлой, то темной зеленью горы, солнце светилось с южной безмятежностью, и предстоящий день виделся легким и приятным. Узнав, что Глаша работает в пушкинском заповеднике, Виталий Аркадьевич обрадовался так, словно она сообщила, что является наследницей британского престола. — Как это хорошо! — воскликнул он. — Что хорошо? — Глаша улыбнулась в его восторгу. — Как прекрасно встретить женщину, которая занята содержателем и, безусловно, значительным делом! — Боюсь насчет содержательности и особенно значительности моего дела. С вами многие могут поспорить, — возразила Глаша. — Обычно, как только я говорю незнакомым людям, что работаю в музее, — На меня начинают смотреть с жалостью или, по крайней мере, с недоумением. Особенно мужчины. — Почему? — не понял он. — Ну, во-первых, понятно, что у меня маленькая зарплата. — Женская зарплата мужчин, как правило, не волнует, — возразил он.